Альбер Камю, неверная жена. Окна в автобусе были закрыты, но внутри уже довольно долго кружила тощая муха. Она летала взад и вперёд, как-то нелепо, словно выбившись из слёд. Жанин потеряла её из виду, а потом увидела, когда она села на неподвижную руку мужа. Было холодно. Каждый порыв ветра сопровождался скрипом песка по стеклу, и муха вздрагивала. В неровном свете зимнего утра автобус ехал медленно, с трудом раскачиваясь, кузов гремял железом, ось грохотали. Жанин посмотрела на мужа. У лоб с низкорастущими вихрами сидеющих волос, толстый нос, кривоватый рот передавали Марселю вид капризного Фавана. Она чувствовала, как он подскакивает и приваливается к ней на выбойных шоссе. Потом мышное тело снова выпрямлялось, опиралось на расставленные ноги, застывшие, ничего не выражающие глаза уставлялись в одну точку. Единственным, что оставалось в действии, были его руки. Толстые, безволосые, казавшиеся еще короче из-за торчавших из-под манжет рукавов нижней фланелевой рубахи, закрывавших запястье. Эти руки с такой силой сжимали маленький матерчатый чемоданчик, примостившийся между коленями, что казалось не ощущали неуверенного движения мухи. Внезапно ветер взвыл с новой силой, и песчаный туман окружающий автобус еще больше сгустился. Создавалось впечатление, будто невидимые руки швыряют песок на окна полными пригоршнями. Муха осторожно пошевелила крылышком, качнулась на ножках и взлетела. Автобус притормозил и почти остановился. Потом ветер словно бы успокоился, туман рассеялся и машина снова набрала скорость пыльном пейзаже появились пятна света. В окне показались две или три чахлые блеклые пальмы, как будто вырезанные из металла, и через мгновение исчезли. «Ну и странно», — сказал Марсель. Заполнившие автобус арабы делали вид, что спят, закутавшись в свои бурнусы. Кое-кто из них забрался на сиденье с ногами, и их качало больше остальных. В конце концов, Жанин почувствовала, что не может выносить их молчание и невозмутимость. Ей казалось, что эта безмолвная компания сопровождает ее уже много дней. Между тем автобус отправился в путь к конечной станции у железной дороги на рассвете холодного утра, и уже два часа ехал по унылой каменистой пустыне, простиравшейся по крайней мере в начале, ровной линии до кровавого горизонта. Однако потом поднялся ветер, и понемногу огромное пространство скрылось из глаз, с этого момента пассажиры уже ничего не видели. Постепенно все замолчали и теперь ехали в тишине, напоминавшей бессонную ночь, изредка вытирая губы и глаза, воспалившиеся от проникающего в автобус песка. Жанин. Окрик мужа заставил ее подскочить, она в который раз подумала о том, как не подходит это смешное имя такой крупной женщине. Марсель хотела узнать, где находится сундучок с образцами. Она пошарила ногой под скамейкой и нащупала какой-то предмет, который приняла за сундучок. Вообще-то она не могла нагнуться, чтобы не начать задыхаться. А ведь в колледже она была первой спортсменкой, дыхание ее никогда не подводило. Неужели это было так давно? 25 лет. 25 лет это ничто, потому что ей казалось, будто только вчера она выбирала между свободой и браком Только вчера с тревогой думала о времени, когда она может быть состарится в одиночестве Она не осталась одинокой И студент-правовед, который хотел никогда с ней не расставаться, теперь находился рядом Кончилось тем, что она приняла его, несмотря на маленький рост И на то, что ей не нравилась ни его манера смеяться, скупо и коротко, ни его черные глаза на выкоте. Но ей нравился его кураж, типичный для французов, живших в этой стране Кроме того, ей нравилось озадаченное выражение его лица, когда что-то или кто-то обманывал его ожидания. А больше всего ей нравилось быть любимой, к тому же она окружала его заботой. Он так часто давал ей почувствовать, что она существует для него, что это существование стало реальностью. Нет, она не была одинокой. Громкими грудками автобус расчищал себе путь среди невидимых препятствий. В салоне никто не шевелился. Вдруг Жанин почувствовал на себе чей-то взгляд и повернулась в сторону скамейки, стоявшей напротив через проход. Сидевший там человек не был арабом, и она удивилась, что не заметила его с самого начала. Он был одет во французскую военную форму. Зимняя полотняная фуражка покрывала голову. Его загорелое лицо, вытянутое с острым носом, напоминало морду шакала. Изучавшие ее светлые глаза смотрели угрюмо и пристально. Она вдруг покраснела и повернулась к мужу, все так же выдававшемуся вперед, в туманный ветер. Она закуталась в пальто. Но перед ее глазами по-прежнему стояло лицо французского солдата, длинного и тощего. Такого тощего в тщательно пригнанной куртке, что он казался сделанным из какого-то сухого и хрупкого материала. Из смеси песка и кости. Именно в этот момент она увидела худые руки и смуглые лица сидевших перед ней арабов. И заметила, что несмотря на широкие одеяния, им вполне хватало места на сиденьях, где они с мужем еле удерживались. Она потуже запахнула полы пальто. А ведь она не была такой уж толстой, скорее крупной полной в теле, и еще вполне женщиной, ей было приятно чувствовать на себя взгляды мужчин, с немного детским выражением лица, ясными светлыми глазами, не очень-то соответствовавшими этому большому телу, с тепло и уют. Нет, все происходило не так, как она думала. Когда Марсель захотел, чтобы она поехала с ним в командировку, она стала возражать. Он думал об этой поездке уже давно, если точнее с конца войны, с того момента, как дела пошли на лад. До войны ему давалось неплохо жить на доходы от маленького магазина тканей, которые он унаследовал от родственников после того, как бросил учиться на юриста. Молодым людям, живущим на побережье, нетрудно стать счастливыми. Но он не очень любил напрягаться и вскоре перестал водить ее на пляж. Они выезжали из города на своей маленькой машине только по воскресеньям. В остальное время он предпочитал находиться в своем магазине среди разноцветных тканей, в тени арок квартала, сочетавшего в себе европейский и местный колорит. Они жили над магазинчиком, в трехкомнатной квартире украшенной арабскими драпировками и мебелью барбес. Детей они не завели. Много лет они так и жили, не открывая до конца ставни в полумраке. Лето, пляжи, прогулки, даже небо были где-то далеко. Марсель, казалось, не интересовался ничем, кроме своей работы. Она решила, что разгадала его настоящую страсть, страсть к деньгам. И это ей не понравилось, хотя она не очень понимала, почему. В конце концов, она этим пользовалась. Он не был жадным, напротив. Он проявлял щедрость, особенно по отношению к ним. «Если со мной что-то случится, — говорю он, — тебе будет где укрыться». И в самом деле, надо же укрываться от разных бед. Но где укрыться от остального? От того, что нельзя назвать бедой. Мысли об этом не очень явные, порой приходили ей в голову. А тем временем она помогала Марселю вести бухгалтерию, иногда подменяла его в магазине. Тяжелее всего приходилось летом, когда жара убивала даже сладкое чувство скуки. А потом вдруг внезапно, именно в разгар лета, война, Марселя мобилизировали, потом отпустили. Поставки ткани прекратились, дела затопорились, раскаленные улицы опустили. Теперь, если бы что-то случилось, она уже не нашла бы где укрыться. Именно поэтому, как только на рынке снова появились ткани, Марсель надумал объезжать деревни на плоскогорье и на юге страны, чтобы обойтись без посредников и вести дела напрямую с арабскими торговцами. Он захотел взять ее с собой. Она знала, что дороги в плохом состоянии, она задыхалась, она предпочла бы остаться и ждать его. Но он настаивал, и она согласилась. Потребовалось бы слишком много сил, чтобы отказаться. И вот теперь они ехали. И честно говоря, все получалось не так, как она себе представляла. Ее пугала жара. Рой мух, грязной гостиницы, пропахшей анисом. Она не подумала о холоде, о пронизывающем ветре, о почти что полярных равнинах, заваленных валунами. Кроме того, она мечтала о пальмах и о теплом песке. А теперь она увидела, что пустыня – это нечто другое. Это только камни. Повсюду камни. И в небе, где висела хрустящая и холодная каменная пыль, и на земле, где среди камней изредка пробивалась сухая трава, Автобус резко остановился. Водитель бросил в сторону несколько слов на языке, которое она слышала всю жизнь, но никогда не понимала. «В чем дело?» – спросил Марсель. Водитель ответил на этот раз по-французски, что, судя по всему, песок забил карбюратор. И Марсель снова проклял эту страну. Водитель от души расхохотался и заверил, что ничего страшного не случилось, что он прочистит карбюратор, а потом они поедут дальше. Он открыл дверцу, в салон ворвался холодный ветер и в лицо сразу вонзились тысячи песчинок. Все арабы уткнулись носами в бурнусы и съежились. «Закрой дверь!» – заорал Марсель. Водитель со смехом вернулся к двери. Он не спеша вынул какие-то инструменты из бокового ящика. Потом снова ушел вперед. Очень маленький в тумане, а дверца так и осталась открытой. Марсель вздохнул. Можешь не сомневаться, он в жизни не видел мотора. «Хватит», — сказала Жанин. Вдруг она подскочила. На обочине совсем рядом с автобусом неподвижно стояли люди, закутанные в бурнусы. Под капюшоном за отворотом ткани можно было увидеть только глаза. Эти люди, пришедшие неизвестно откуда, молча смотрели на путников. «Пастухи», — сказал Марсель. В салоне царила полная тишина. Все пассажиры опустили голову и, казалось, прислушивались к войу ветра, свободно носившегося по бесконечным равнинам. Внезапно Жанин с удивлением отметила, что они путешествовали почти без багажа. На конечной железнодорожной станции водитель погрузил их собственные чемоданы и несколько тюков на крышу. Внутри, в багажных сетках, лежали только сучковатые палки и плоские корзины. Судя по всему, все эти южане ехали налегке. Водитель тем временем вернулся. Он был все так же встревожен. Только глаза глаза его смеялись под тканью, которая он тоже закрывал лицо. Он объявил, что автобус трогается, закрыл дверцу. Ветер умолк. И стало лучше слышно, как песок бьется от стекло. Мотор закашлял, потом затих. Пришлось долго работать стартером, прежде чем он наконец закрутился, а водитель, нажимая на газ, заставил его взреветь. Автобус заикал и тронулся. Перед толпой оборванных по-прежнему неподвижных пастухов поднялась рука, потом она пропала сзади в тумане. Почти сразу же автобус начал подскакивать. Дорога становилась все хуже. От этих толчков арабы безостановочно раскачивались. Тем не менее Жанин почувствовал, что ее клонит сон. И тут внезапно перед ней появилась маленькая желтая коробочка, наполненная слипшимися карамельками. Солдат Шакал улыбался ей. Поколебавшись, она взяла конфету и поблагодарила. Шакал спятал коробочку в карман и словно проглотил свою улыбку. Теперь он уставился на дорогу прямо перед собой. Жанин повернулась к Марселю и увидела только его мощный затылок. Он смотрел в окно на густевший туман, который поднимался над осыпавшимся придорожным валом. Они ехали уже много часов подряд усталость уже убила все проявления жизни в салоне когда вдруг снаружи раздались крики. автобус окружили дети они бежали прыгали хлопали в ладоши крутились на месте словно волчки. теперь автобус ехал по длинной улице вдоль которой стояли низкие домики они въехали в оазис ветер дул по-прежнему но стены задерживали частицы песка и они уже не заслоняли свет. Тем не менее, небо осталось пасмурным. Тормоза заскрипели, перекрикивая крик. И автобус остановился перед длинообразной аркой у входа в гостиницу с грязными окнами. Жанин вышла на улицу и почувствовала, что ее шатает. Она увидела возвышающийся над домами тонкий желтый минарет. Слева от нее виднелись первые пальмы этого оазиса. Ей захотелось подойти к ним. Однако, хотя время шло к полудню, было еще очень холодно, и от порыва ветра ее пробрала дрожь. Она повернулась к Марселю, а первым увидела идущего ей навстречу солдата. Она ждала, что он улыбнется ей или поздоровается. Он прошел мимо, не взглянув на нее, и исчез. Что же касается Марселя, он был занят тем, что спускал с крыши автобуса тюк с тканями и черный сундук. Это было нелегко. Багажом занимался только водитель, который, стоя на крыше, то и дело останавливался и начинал разглагольствовать перед толпой, стоявшей перед автобусом. Оказавшись в окружении лиц, словно вырезанных из костей и кожи, оглушенная гортанными криками, Джанин вдруг почувствовала усталость. «Я зайду», — сказала она Марселю, который нетерпеливо окликал водителя. Она вошла в гостиницу. Навстречу ей вышел хозяин, тощий молчаливый француз. Он провел ее на второй этаж, на галерею, выходившую на улицу, и в номер, где стояли только железная кровать и стул, выкрашенные белой эмалевой краской, и за тростниковой перегородкой находился туалет с раковиной, покрытый слоем тонкой песчаной пыли. Когда хозяин закрыл дверь, Жаннина ощутила холод, исходивший от голых стен, побеленных известкой. Она не знала никуда поставить сумку, никуда приткнуться самой. Надо было либо лечь, либо остаться стоять, и в любом случае продолжать дрожать от холода. Она осталась стоять, не выпуская сумки из рук, уставившись на своего рода бойнину возле потолка, через которую было видно небо. Она ждала, сама не зная чего. Она почувствовала только свое одиночество и пронизывающий холод, а еще всю нараставшую тяжесть где-то возле сердца. На самом деле она пребывала словно во сне. Она почти не слышала поднимавшегося с улицы шума и возгласов Марселя, но при этом наоборот, прекрасно осознавала, что через бойницу доносится звук, похожий на желчание реки. Его порождал ветер, шевеливший листья пальм, которые, как ей казалось, были теперь совсем близко. Потом ветер словно бы усилился, мягкий шепот воды превратился в завывание в волн. Она представила, как за стеной покрывается барашками грозовое небо из прямых и гибких пальм. Ничего не походило на то, что она ожидала, но невидимые волны освежали ее измученные глаза. Она стояла, грузная, с повисшими руками, слегка сгорбившись, вдоль отяжелевших ног поднимался холод. Ей снились прямые и гибкие пальмы и молодая девушка, которой она когда-то была. Переведя себя в порядок, она спустилась в столовую. Голые стены были разрисованы верблюдами и пальмами среди мешанины розового и фиолетового. Через сводчатые окна проникал скудный свет. Марсель расспросил хозяина гостиницы о местных торговцах. Их обслуживал старый араб в гимнастерке, к которой была приколота военная медаль. Марсель был занят своими мыслями и отрывал куски от хлеба. Он не позволил жене выпить воды. Она не кипяченая. Выпей вина. Ей это не понравилось, от вина у нее тяжелела голова. Потом оказалось, что в меню есть свинина. Коран это запрещает. Но Корану неизвестно, что от хорошо прожаренной свинины болезней не бывает. Уж мы-то умеем готовить. О чем ты думаешь? Жанин не думала ни о чем. Ну разве о победе поворотных пророками? Но надо было торопиться. Завтра утром они уезжали еще дальше на юг. Во второй половине дня им предстояло увидеться со всеми важными торговцами. Марсель поторопил старого араба с кофе. Тот согласно кивнул, не улыбнувшись, и вышел мелкими шажками. «Утром потихоньку, вечером не торопясь», — со смехом сказал Марсель. В конце концов кофе им принесли. Они буквально проглотили его и вышли на холодную пыльную улицу. Марсель подозвал молодого араба, чтобы тот помог донести чемодан. Потом из принципа начал торговаться по поводу платы. Его убеждение, о котором он в очередной раз сообщил Жанин, основывалось на неясной теории о том, что эти люди всегда спрашивают вдвое больше, чтобы получить вчетверо меньше. Жанин шла за двумя нагруженными мужчинами и чувствовала себя неловко. Она надела шерстяной костюм под толстое пальто, и ей хотелось бы занимать меньшим местом. От свинины, пусть даже хорошо прожаренной, и от того небольшого количества вина, которое она выпала, ей тоже стало нехорошо. Они шли вдоль небольшого городского садика, засаженного пыльными деревьями. Проходившие мимо арабы вроде бы и не замечали их, но сторонились, подбирая спереди складки своих бурнусов. Несмотря на то, что они были одеты в лохмоте, она чувствовала в них какую-то гордость, неприсущую арабам из ее города. Жанин шла за чемоданом, он прокладывал ей путь в толпе. Они прошли мимо ворот крепостной стены из темно-желтой глины, вышли на маленькую площадь, где росли все те же древние деревья, а в глубине, по самой широкой стороне, подарками стояли магазины. Они остановились прямо на площади, перед маленьким сооружением в форме мины, покрытым синей штукатуркой. Внутри, в единственной комнате, куда свет проникал только через открытую дверь, за прилавком из блестящего дерева сидел старый араб с седыми усами. Он заваривал чай, поднимая и опуская чайник над тремя маленькими разноцветными стаканчиками. Марсель и Жанина еще не успели ничего толком разглядеть в полумраке магазинчика, но сразу почувствовали свежий аромат мятного чая. Только переступив порог, пройдя мимо громоздящихся за ним связок, оловянных чайников, чашек и тарелок в перемешку со стойками почтовых открыток, Марсель оказался перед прилавком. жанин осталась у двери. Она немного подвинулась, чтобы не заслонять свет. В этот момент она разглядела в полумраке за старым торговцем еще двух арабов, сидевших на раздутых мешках, которыми была завалена вся лавка, и смотревших на нее с улыбкой. Со стен свисали черные и красные ковры, вышитые платки. Пол был завален мешками и маленькими ящичками с ароматными зернами. На прилавке, вокруг весов с сияющими медными чашками, возле старого метра со стершимися цифрами, выстроились сахарные головы. С одной из них уже сняли бумажные обертки, от верхушки был отколот кусок. Когда старый торговец поставил чайник на прилавок и поздоровался, запах шерсти и пряностей, пронизавший лавку, заглушил аромат чая. Марсель говорил быстро, низким голосом, который обычно появлялся у него, когда он говорил о делах. Потом он открыл чемодан, показал ткани и платки, отодвинул весы и метр, чтобы разложить свой товар перед стариком. Он нервничал, повышал голос, смеялся не в попад, он выглядел как женщина, которая хочет нравиться, но не уверена в себе. Теперь, раскрыв ладони, он изображал процесс купли-продажи. Старик покачал головой, передал поднос чаем двум сидевшим сзади арабам и сказал буквально несколько слов, которые, судя по всему, разочаровали Марселя. Он собрал свои отрезы, запихнул их в чемодан, потом вытер лоб, как будто вспотел, потом подозвал мальчика-носельщика и они пошли к аркам. В первой лавке, где продавец поначалу тоже изображал полное безразличие, им повезло немного больше. «Корчат из себя богов», — сказал Марсель. «Но все-таки торгуют. Всем жить нелегко». Джанин молча шла за ним. Ветер почти стих. Небо местами расчистилось, из бездонных голубых окошек, открывающихся в толще облаков, лелся холодный сияющий свет. Теперь они ушли с площади. Они пробирались по узким улочкам вдоль глинобитных стен, с которых свисали погнившие декабрьские розы, а порой среди них попадались сухие червивые гранаты. В квартале пахло пылью и кофе, дымом от сгоревшей коры, камнями, овцами. Лавки, примостившиеся в толще стен, стояли далеко друг от друга. Жанин чувствовала, как ноги наливаются усталостью, но муж понемногу успокаивался, ему удалось что-то продать, поездка не будет бесполезной, и он становился более покладистым. Он называл Жанин малышкой. «Конечно», — говорила Жанин, — «лучше договариваться с ними напрямую». Они вернулись в центр города по другой улице, вечерело. Небо уже почти расчистилось. Они остановились на площади. Марсель потирал руки, он с нежностью смотрел на стоявший перед ним чемодан. «Посмотри», — сказала Жанин. С другой стороны площади подходил высокий араб, худой, сильный, в светло-голубом бурнусе, в легких желтых сапогах, в перчатках. Он шел, высоко подняв загорелое лицо с орлиным носом. Отличить его от французских офицеров отдела по делам коренного населения, которым порой так любовалась Жанин, можно было только по шарфу, завязанному в виде тюрбана. Он медленно шел в их сторону, но, казалось, смотрел поверх их голов, медленно стягивая перчатку с руки. «Ну что же», — сказал Марсель, пожимая плечами, — «а этот считает себя генералом». «Да, здесь все они выглядели гордецами, но этот в самом деле перебарщивал». Вокруг них на площади никого не было, а он шел прямо к чемодану, не видя его, не видя их самих. Когда расстояние между ними совсем сократилось, и араб надвинулся на них, Марсель резким движением схватился за ручку и потянул чемодан назад. Человек прошел, словно ничего не заметив, и тем же шагом двинулся к крепостной стене. Жанин посмотрел на мужа. Тот выглядел растерянным. «Теперь они думают, что им все можно», — сказал он. Жанин ничего не ответил. Тупая наглость этого араба была и отвратительна. И она вдруг почувствовала себя несчастной. Ей хотелось уехать. Она подумала о своей квартирке, от мысли, что придется возвращаться в гостиницу, вот в ледяную комнату, и делалось не по себе. Она вдруг подумала, что хозяин посоветовал ей подняться на галерею форта, откуда можно было увидеть пустыню. Она сказала Марселю об этом, и о том, что чемодан можно было бы оставить в гостинице. Но он устал. Он хотел немного поспать перед ужином. «Прошу тебя», — сказала Джанин. Он посмотрел на нее. Внезапно стал внимательным. Конечно, дорогая. Она ждала его перед гостиницей, на улице. Людей, одетых в белое, остановилось все больше. Среди них не было ни одной женщины. И у Жанин возникло ощущение, что она никогда не видела столько мужчин. При этом ни один из них не смотрел на нее. Некоторые, словно не видя ее, медленно поворачивали в ее сторону худые смуглые лица, которые, как ей казалось, были все похожи друг на друга. На лицо французского солдата в автобусе, на лицо араба в перчатках, хитрая и горда одновременно. Они поворачивались в сторону иностранки, они не замечали ее, а потом легко и молча проходили мимо нее, стоявшись с опухшими щиколотками. И ее чувство беспокойства и ее стремления уехать нарастали. «Зачем я приехал?» но уже спускался Марсель. Когда они поднялись по лестнице форта, было уже 5 часов по полудню. Ветер совсем прекратился. Полностью расчистившееся небо теперь было бледно-голубым, с сиреневым оттенком. Холод стал более сухим, от него покалывало щеки. Лежавший у стены на середине подъема старый араб спросил, не нужен ли им гид, но при этом не пошевелился, словно был уверен, что они откажутся. Несмотря на многочисленные площадки из утоптанной земли, лестница была длинная и крутая. По мере того, как они шли вверх, пространство расширялось, они поднимались навстречу безграничному и все более холодному и сухому свету. И каждый звук, долетавший из оазиса, звучал ясно и чисто. Светящийся воздух, казалось, вибрировал вокруг них, и по мере того, как они шли вперед, эти вибрации становились все более долгими, словно бы от их шагов на кристаллах света зарождалась звуковая волна, которая потом расходилась широкими кругами. А в этот момент, когда они вышли на галерею, и их взгляд потерялся в безбрежном горизонте за пальмами, Жанин показалось, что все небо издало оглушительный короткий звук, чье эхо мало-помалу заполнило пространство над ее головой, а потом внезапно смолкло, оставив ее в тишине перед безграничным пространством. Действительно, я взгляд медленно перемещался с востока на запад по идеальной дуге, не встречая ни единого препятствия. Над ней громоздились голубые и белые террасы арабского города, испечатленные кроваво-красными пятнами сушившегося на солнце перца. Людей было не видно, но из внутренних двориков, откуда поднимался ароматный дым обжариваемых зерен кофе, доносились смеющиеся голоса и невнятное шарканье. Чуть подальше, под ветром, незаметным на галерее, шелестели верхушки пальмовой рощи, разделенные на неровные квадраты глиняными стенами. Еще дальше начиналось царство камней, ахриста желтых и серых. До самого горизонта в нем не было заметно никаких признаков жизни. Только невдалеке от оазиса, возле пересыхающей реки, уходящей к западу от пальмовой рощи, виднелись большие черные палатки. Неподвижное верблюды, казавшиеся отсюда совсем крохотными, выделялись на фоне серой земли темными знаками непонятной письменности, о смысле которых можно было только догадываться. Над пустыми нависала тишина, такая же необъятная, как пространство. Жаннин, облокотившись на парапет, стояла молча, не в силах оторваться от созерцания открывшейся перед ней пустоты. А рядом с ней суетился Марсель. Он замерз. Ему хотелось спуститься. На что тут можно смотреть? но она не могла оторвать глаз от горизонта. Там, еще дальше к югу, в том месте, где небо и земля соединялись в четкую линию, там вдруг показалось ей, ее ждет что-то, о чем она не догадывалась до сегодняшнего дня. И тем не менее, чего ей всегда не хватало. Дело шло к вечеру, и свет постепенно ослабевал. Из хрустально-прозрачного он становился мягким, и в то же время медленно развязывался узел, стянутый годами привычкой и скукой на сердце женщины, оказавшейся здесь по воле случая. Она смотрела на лагерь кочевников. Она даже не видела живших там людей. Ничто не шевелилось между черными палатками. И все же она могла думать только о них, хотя до этого дня почти ничего не знала об их существовании. Горсточка этих бездомных людей, отрезанных от мира, бродила по открывшейся ее взгляду обширной территории, которая все же была лишь ничтожной частью еще более огромного пространства. Через стремительный бег обрывался лес через много тысяч километров к югу, там, где первая река давала наконец жизнь лесу. Испокон веков сухую, в конец растрескавшуюся землю этой бескрайней страны без устали бороздили немногочисленные люди, не имевшие ничего, но и не служившие никому, жалкие свободные хозяина странного королевства. Жанин не понимала, почему при мысли об этом ее переполняла грусть, такая сладкая и такая безграничная, что хотелось закрыть глаза. Она знала только, что это королевство было изначально обещано ей, и что, несмотря на это, оно никогда не будет принадлежать ей, больше никогда. Быть может, только в этот неуловимый миг, когда она снова открыла глаза и увидела вдруг ставшее неподвижным небо и лившийся с него поток застывшего света. Голоса, доносившиеся из арабского города, резко умолкли. Ей показалось, что в этот момент остановился ход времени, и что начиная с этой минуты, никто уже больше не состарится и не умрет. Отныне жизнь замерла везде, кроме ее сердца, где в это самое время кто-то плакал от горя и восхищения. Но свет пришел в движение. Солнце ясное, не дававшее тепла, склонилось к западу, где небо слегка окрасилось розовым, а на востоке появилась серая волна, готовая медленно накрыть собой огромное пространство. Завыла первая собака, и ее далекий голос пронзал в воздух, становившийся еще холоднее. Теперь Жанин заметила, что стучит зубами от холода. «Околеть можно», — сказал Марсель. «Дурочка! Пошли обратно!» И он неловко взял ее за руку, теперь она стала покорной. Она отвернулась от парапета и пошла за ним. Старый араб на лестнице, по-прежнему не шевеляясь, смотрел, как они спускались в город. Она шла, не видя никого вокруг, согнувшись под грузом огромной внезапно накатившей усталости. Она еле тащила свое тело, чей вес теперь ей неподъемным. Ощущение восторга прошло. Скоро она чувствовала себя слишком большой, слишком толстой, слишком белой для этого мира, в который только что заходила. Ребенок, юная девушка, худой мужчина, юрки шакал. Вот единственные существа, которые могли тихо топтать эту землю. Что же будет тут делать она? Тащиться до сна, до смерти? И в самом деле, она дотащилась до ресторана, за ней шел муж, внезапно молчаливый и жаловавшийся на усталость. А она слабо пыталась побороть простуду, чувствуя, как у нее повышается температура. Потом дотащилась до кровати, а там к ней присоединился Марсель. И сразу, ни о чем не спрашивая, погасил свет. В комнате царил ледяной холод. Жанин чувствовала, как холод пробирает ее до костей. И в то же время температура ползла вверх. Она с трудом дышала, кровь пульсировала в жилу, не согревая ее. В ней нарастал какой-то страх. Она повернулась, старая кровать затрещала под ее весом. Нет, ей не хотелось болеть. Муж уже спал, ей тоже следовало спать. Так что нужно... Через слуховое окно до нее долетел приглушенный шум города. На старых патефонах в мавританских кафе крутились смутно знакомые гусавые мелодии, доносившиеся до нее сквозь неспешный шум толпы. Нужно было спать. Но она все пересчитывала черные палатки. Перед закрытыми глазами мелькали неподвижные верблюды. Необъятное одиночество выкручивало душу. Да, зачем она приехала? С этим вопросом она заснула. Чуть позже она проснулась. Вокруг нее царила абсолютная тишина, но где-то на границе города в немой ночи выли ахрипшие собаки. Жанин вздрогнула. Она снова повернулась на другой бок, почувствовала своим плечом твердое плечо мужа, и внезапно, полусне, прижалась к нему. Она уносилась в сон, но не погружалась в него. Она с неосознанной жадностью цеплялась за это плечо, словно за свой самый надежный причал. Она говорила, но из-за рта не вылетало ни единого звука. Она говорила, но вряд ли слышала саму себя. Она не чувствовала ничего, кроме тепла, исходившего от Марселя. Уже больше 20 лет, каждую ночь, вот так, в его тепле. Они всегда были вдвоем, даже в болезни, даже в путешествиях, как сейчас. Да и что бы она делала одна в доме? Детей нет. Может быть, именно этого ей не хватало? Она не знала. Она следовала за Марселем. Вот и все. Она испытывала удовольствие от чувства, что кто-то в ней нуждается. Он давал ей единственную радость – ощущать себя необходимой. Конечно, он ее не любил. У любви, даже исполненной ненависти, не бывает такого насупленного лица. А какое у него лицо? Они занимались любовью по ночам, не видя друг друга на ощупь. А бывает ли другая любовь? Не в сумерках. Любовь, заявляющая о себе в полный голос средь бела дня. Этого она не знала. Но она знала, что Марсель нуждался в ней. И что она нуждалась в том, чтобы он в ней нуждался. Потому что жила этим ночью и днем. Особенно ночью. Каждую ночь, когда он не хотел быть один. Не хотел стариться. Не хотел умирать. И у него делалось упрямое выражение лица, которое она иногда узнавала на лицах других мужчин. Единственное общее выражение для этих безумцев, что прячутся за маской разума. Пока не попадут во власть бреды, которые заставляют их броситься в отчаяние к телу женщины и без всякого желания спрятать в нем страх, навеянный ночью и одиночеством. Марсель слегка пошевелился, словно хотел отодвинуться от нее. Нет, он ее не любил. Он просто боялся того, что не было ею. Ей ему уже давно следовало бы расстаться и до самого конца спать в одиночестве. Но разве кто-то может всегда спать один? Так поступают некоторые мужчины, оторванные от других призваниями или несчастьем. Они каждый вечер ложатся в кровать со смертью. Марсель никогда бы не смог так поступить. Уж он-то подавно не смог бы. Этот слабый и беспомощный ребенок, всегда боявшийся боли. И ее ребенок, который нуждался в ней, который именно в этот момент издал что-то вроде стона. Она еще плотнее прижалась к нему, положила руку ему на грудь. И про себя она называла его любовным именем, которое дала ему когда-то. И которое они иногда все реже и реже говорили друг другу, уже не думая о том, что произносят. Она позвала его всем своим сердцем. В конце концов она тоже нуждалась в нем, в его силе, в его маленьких причудах. Она тоже боялась умереть. Если я преодолею этот страх, я буду счастливой. И тут же ее охватила непонятная тревога. Она отодвинулась от Марселя. Нет, она ничего не преодолела. Она несчастлива. Она действительно умрет, так и не освободившись. У нее заболело сердце. Она задыхалась под немыслимым грузом, который, как она внезапно поняла, тащила уже 20 лет и под которым теперь билась из последних сил. Она хотела быть свободной, даже если Марсель, даже если все остальные никогда свободными не были. Она проснулась, села в кровати и прислушалась к зову, раздававшемуся казалось ей совсем близко. Но со всех сторон ночи до нее доносились только отдаленные и неутомимые голоса собак из оазиса. Поднялся слабый ветер. Она услышала, как под ним тихим потоком зажурчала пальмовая роща. Ветер дул с юга. Оттуда, где ночи пустыня смешались в неподвижном небе. Оттуда, где жизнь остановилась. Где никто уже не старился и не умирал. Потом поток ветра стих, и она уже не была уверена, что вообще что-то слышала. Разве что немой призыв, который она в конце концов могла по собственному желанию слышать или не слышать, и смысла которого она уже никогда не поймет, если немедленно не ответит на него. Немедленно, да. Уж в этом она была уверена. Она тихо встала и замерла неподвижно возле кровати, прислушиваясь к дыханию мужа. Марсель спал. Через мгновение тепло постели пропало, ей стало холодно. Она медленно оделась, на нашарив одежду на ощупь, в слабом свете уличных фонарей, пробивавшимся через жалюзи. Держа туфли в руке, она подошла к двери, потом осторожно отперла дверь. Скрипнула задвижка, она застыла, сердце бешено колотилось. Она прислушалась и успокоенная тишина еще немного повернула руку. Ей казалось, что задвижка поворачивается бесконечно долго. Наконец она распахнула дверь, выскользнула из комнаты и с теми же предосторожностями закрыла ее. Потом, прижавшись щекой к дереву, стала ждать. Через мгновение до нее донеслось далекое дыхание Марселя. Она повернулась, почувствовала, как в лицо ударил ледяной ночной воздух и побежала по галерею. Дверь гостиницы была заперта. Пока она возилась со щеколдой, наверху лестницы появился ночной дежурный с помятым лицом и заговорил с ней по-арабски. «Я вернусь», — сказала Жанин и бросилась в ночь. Под пальмами и домами с черного неба свисали гирлянды звезд. Она бежала вдоль упустевшего короткого проспекта, ведшего к крепости. Холоду уже не приходилось тратить силы на борьбу с солнцем, и он безраздельно царил в ночи. Ледяной воздух обжигал легкие, но она бежала в темноте, почти вслепую. На холме в конце проспекта все же блеснули огоньки, потом они стали зигзагами спускаться к ней. Она остановилась, услышала стрек крыльев. А потом за все увеличивающимися огнями разглядела наконец огромных бурнусов, под которыми поблескивали тонкие колеса велосипедов. Они промчались мимо, едва не задев ее. Позади нее в темноте высветлились три красных огонька и сразу же пропали. Она снова побежала к крепости. На середине лестницы воздух начал сжечь легкий с такой силой, что ей захотелось остановиться. Из последних сил, превознемогая себя, она рванулась на галерею и прижалась животом к парапету. Она задыхалась. Перед глазами все расплывалось. Бег не согрел ее, она по-прежнему дрожала всем телом. Но вскоре холодный воздух, который она судорожно втягивала в себя, равномерно заполнил все ее тело. И под ознобом начало зарождаться робкое тепло. Наконец ее глаза распахнулись навстречу ночному пространству. Ни один вдох, ни один звук, не считая редкого приглушенного потрескивания камней, крошащихся в песок под действием холода, не нарушал одиночество и тишину, окружавшая Жанин. Впрочем, через какое-то мгновение ей показалось, что в небе над головой происходит какое-то тяжелое вращение. В толще холодного и сухого ночного неба безостановочно рождались тысячи новых звезд, и подобно мерцающим льдинкам скользили и скользили к горизонту. Жанин не могла оторвать глаз от этих дрейфующих огней. Она поворачивалась вместе с ними, и благодаря этому движению, при котором она оставалась на месте, постепенно воссоединялась с глубинами своей души, где только холод сражался с желанием. Звезды падали перед ней одна за другой. Гасли среди камней пустыни. И с каждой упавшей звездой Жанин все больше и больше раскрывалась навстречу ночи. Она дышала, она забыла о холоде, о весе живых существ, о безумной или застывшей жизни, о бесконечном страхе перед жизнью и смертью. После стольких лет, в течение которых она, спасаясь от страха, все бежала и бежала, не видя перед собой никакой цели, она наконец остановилась. И теперь ей показалось, что она нашла свои корни, и в ее теле уже несотрясаемым дрожью вновь бурлил жизненный сок. Прижавшись животом к парапету, устремившись к беспокойному небу, она слушала только, как успокаивается ее растревоженное сердце, и как в ее душе воцаряется тишина. Созвездия уронили последние гроздья звезд, чуть ближе к горизонту пустыни и замерли. И тогда ночная вода с невыносимой нежностью стала наполнять Жанин. затопила холод, постепенно поднимаясь из темной сердцевины ее существа. И непрерывным потоком разлилась по всему телу, вплоть до рта, наполненного стоном. И еще мгновение, и над ней, упавшей на холодную землю, раскинулась все небо. Когда Жанин с теми же предосторожностями вернулась, Марсель не проснулся. Но когда она легла, он через несколько секунд резко сел. Он заговорил, а она не понимала, что он говорит. Он встал, включил свет, хлестнувший ее по лицу, как пощечину. Он в развалочку подошел к умывальнику и долго пил минеральную воду из стоявшей на нем бутылки. Он уже собирался нырнуть под одеяло, но встав коленом на кровать посмотрел на нее непонимающим взглядом. Она плакала на взрыв. Она не могла сдержаться. «Это ничего, Мил, — повторяла она. — Ничего.